Проходя мимо девушки, аппетитно жующей тако, Фрэнк схватил Милтона за плечо и вежливо завел за угол. От удивления капитан широко раскрыл глаза. — Ты что себе позволяешь? — прошепел Милтон. — Что я себе позволяю? — оскалился Чейз. — Мало того, что у меня сложился ужасный день, в конце которого ты решил повесить на мои плечи самое вонючее дело, какое только можно найти, так ты еще впихиваешь мне напарника... Ой, извини, напарницу! — Успокойся, Фрэнк. Гарольд оттолкнул Чейза и поправил серый галстук. — Ее перевели к нам сегодня днем. Фрэнк выглянул из-за угла и внимательно осмотрел потенциальную коллегу. — Девушка. Чуть меньше тридцати лет. Невысокая, с лишним весом. Светлые волосы со стрижкой каре. Аккуратный деловой костюм, словно она адвокат. Но на ногах достаточно удобные на вид ботинки. — Это что еще за потолстевшая Дана Скалли? Чейз хотел рвать и метать. «А ты присмотрись внимательнее, Фрэнк». И действительно, вспылив от одного только слова «напарник», Чейз совсем не заметил, как вела себя эта особа. Происходящая мерзость вокруг, казалось, ее абсолютно не заботила. Доев традиционное блюдо мексиканской кухни, Ольга внимательно рассматривала место преступления. Водя пальцем возле тела жертвы, она что-то яростно вбивала в айфон. Учитывая, как отреагировали самые стойкие полицейские, Для Фрэнка было большим откровением наблюдать за тем, как какая-то соплячка без зазрения совести смотрела в глаза ужасу и, не морщись, проглатывала остатки жиротвы. — Она немного своеобразная, — добавил Милтон. — Думаю, ты уже заметил. «Своеобразная — Своеобразная? — зашипел Чейз. — Да как она есть, может, в этом гадюшнике? Там такая вонь стоит. — Вот иди и спроси у нее. — Гарольд. — Фрэнк искал подвоха в глазах начальника. — Не надо. Я обессилен. За нее попросили сверху. Милтон показал палец вверх. «Можно сказать, самой высокой башни, которую нам с тобой не увидеть никогда. Я не знаю как, но меня обязали назначить тебе нового напарника. И им является Ольга, матью Холден. А теперь прошу меня извинить, Чейз. На тебе свет клином не сошелся. Надеюсь, вы найдете больного урода, что сотворил подобное, и как можно быстрее». «Фрэнк!» Раздался голос Ольги, словно она знала его всю жизнь. «Смотрите эти углы!» Матерясь и плюясь во все стороны, Чейз зашел в помещение, прикрыв нос рукой. Потоки воздуха никак не давали пепла улечься на пол. Мизансцена, покрытая серой пеленой. «Что у вас?» — рявкнул Чейз. «Ой, Фрэнк!» Ольга повернулась к детективу и улыбнулась, будто находится в супермаркете, а не на месте преступления. «Мы напарники» думаю будет проще сразу перейти на ты что у тебя Чейз уже был готов убить малолетнюю нахалку что она себе позволяет да она ему в дочери годится показывай глаза ольга указала рукой на вырванные глаза новая волна тошноты накрыла чейза как только он понял на что уставилась ольга один глаз находился на сломанной табуретке фронтально стоящий по отношению к кресту второй прибитый гвоздем к окну Ольга обнаружила сбоку. «На что они смотрят?» — спросил Чейз. Подойдя к первому глазу, Фрэнк пригнулся, чтобы видеть траекторию. То же самое проделал со вторым, стоя спиной к окну. «Что все это значит? Почему именно в таком положении?» «Вопросы, вопросы, вопросы...» Ольга мерила комнату шагами, что-то печатая в телефоне. «Почему в разных местах? Зачем он разделил глаза?» «Если бы я хотел, чтобы жертва видела то, что я с ней сотворил...» «Больной мозг, абстрагируемся», — добавил Чейз. «То я бы положил оба глаза на стул. Типа, смотри, что я с тобой сделал». «А как же крыло?» — спросила Холден. «Он неплохо замаскировал его. Можно и просмотреть, если быть невнимательным. Главное, что означает этот таймер?» Фрэнк показал на смартфон, лежащий на подоконнике. «Что это?» Осталось сорок четыре часа пятьдесят одна минута. Зачем наш парень оставил это здесь? Отсчет до нового убийства? Или просто решил запудрить мозги? Почему именно он, мужской род? Что-то смущает?» — рассвирепел Чейз. «Может быть, это она». Проведя рукой по уставшему лицу, Фрэнк сказал. «На крест посмотри». Действительно, очень увесистый. Не каждый мужчина сможет поднять такую махину и забетонировать в пол тем более женщина. И все равно, ты сразу решил, что убийца один, парировала Ольга. Может быть, это ритуал, обряд жертвоприношений. Может, сатанисты развлеклись. В этом месте тусуются одни наркоманные и бомжи. Если бы здесь зачесались сатанисты, как ты говоришь, мы бы об этом знали. Эти улицы хорошо патрулируются. И поверь мне, милочка, контингент, который проживает в этих кварталах, скорее пустит тебе пулю в лоб или посадит на клинок. Но точно не станет устраивать подобное представление. Осмотрев крылья из вырезанной кожи на спине, Фрэнк добавил. Каждая деталь что-то значит. Тот, кто проектировал это убийство, думает не так, как большинство головорезов с улицы. Будут и другие жертвы? Спросила Ольга. Я надеюсь, что этот псих выполнил свою миссию, какая бы больная она ни была. И как только таймер подойдет к отметке ноль, он покончит с собой. В помещении вбежал молодой парень. Кевин Сакс всегда нравился Френку. Жизнерадостный, бодрый, со светлыми волосами, азартом в глазах и улыбкой на лице. Он мог поднять настроение, даже если все действительно было плохо. Но только не в этот раз. Что такое, Кевин? спросил Чейз. Мы узнали имя жертвы. Кевин явно пытался отвести глаза от ужаса, расположившегося в центре комнаты. И кто наш бедняга? не раздумывая брякнула Ольга, посмотрев сначала на Френка, затем на девушку. Кевин немного растерялся. «Все в порядке, Сакса, она со мной, наш новый детектив. Выбрали же вы время устроиться к нам в участок». Еще раз взглянув на дисплей смартфона, Кевин произнес имя. «Гейман. Нил Гейман». «Твою мать!» — Чиз почесал заросший подбородок. «Этого только нам не хватало». «Вы его знаете?» — спросила Ольга. «Этого козла знает весь город».